Но нынче была среда, так что когда мы добрались до места, то запросто припарковали грузовик напротив бакалейной лавки «Попа и Перл Уотсон» прямо на Мейн-стрит. Я ждал на тротуаре, пока дедушка не кивнул мне, указав на лавку. Это был знак мне – войти внутрь и купить сладкий рулет в кредит. Он стоил всего один цент, но никогда не было известно заранее, будет ли мне разрешено его купить всякий раз, когда мы приезжали в город. Иной раз мне так и не удавалось дождаться этого кивка, но я все равно заходил в лавку и слонялся возле кассы, пока Торл не совала мне тайком этот самый рулет, причем каждый раз обязательно строго настаивала, чтобы я ничего не говорил дедушке. Она его боялась. Илай Чандлер был человеком бедным, но чудовищно гордым. Он бы скорее умер с голоду, чем принял милостыню, в перечень которой, по его мнению, входил и сладкий рулет. Он бы отлупил меня своей палкой, если бы узнал, что я взял кусочек рулета, так что Пёрл Уотсон не составляло труда заставить меня молчать об этом. Но на этот раз он кивнул мне. Перл, как обычно, протирала прилавок, когда я вошел и неуклюже поздоровался. Потом сцапал кусок рулета из банки, стоявшей рядом с кассовым аппаратом, потом поставил в книге учета свою подпись, уже хорошо отработанную. Перл с интересом проинспектировала результаты моих трудов. «Все лучше и лучше, Люк», — сказала она. «Ага, неплохо для семилетки», — ответил я. «С подачи мамы я уже года два тренировался в написании своей фамилии скорописью. А где поп?» — спросил я затем. Эти двое были единственные взрослые из всех моих знакомых, кто всегда настаивал, чтобы я называла их просто по имени, правда, только в лавке, когда нет посторонних. Если заходил какой-нибудь покупатель, они тут же превращались в мистера и миссис Уотсон. Я никому об этом не рассказывала, кроме мамы, а та сказала, что по ее твердому убеждению, никто другой из детей такой привилегии не имеет. «Он в задней комнате, товар раскладывает», — ответила Перл. «А где твой дед?» Истинным жизненным призванием Перл было отслеживать все передвижения жителей городка, так что на любой вопрос она всегда отвечала собственным вопросом. Он пошел в Ти-шоп посмотреть, что там за мексиканцы приехали. «А можно мне пойти к Попу?» – спросил я, в свою очередь твердо намереваясь забить ее вопросы своими. «Лучше не надо. А вы в этом году и людей из гор нанимать будете?» «Да, если найдем». Илай говорит, что их нынче мало приезжает, меньше, чем раньше. И еще он думает, что они все какие-то чокнутые. А где Чамп? Чамп был старый бигль, который вечно вертелся у ног попа. Перл всегда улыбалась, когда я называл дедушку по имени. Она уже собиралась задать мне очередной вопрос, когда звякнул маленький колокольчик над дверью. А дверь отворилась и захлопнулась обратно. В лавку вошел настоящий мексиканец. Он был один и вел себя очень скованно, как и все они, когда встречаешь их в первый раз. Перл вежливо кивнула новому покупателю, а я заорал «Добрый вечер, сеньор!» Мексиканец улыбнулся и робко ответил «Добрый вечер!», после чего исчез в задних помещениях лавки. «Они хорошие ребята!» – тихонько сказала Перл, как будто мексиканец понимал по-английски и мог счесть себя оскорбленным тем, что она про него сказала. А я вонзил зубы в сладкий рулет, откусил кусок и стал жевать, одновременно заворачивая, пряча в карман другую его половину.